страхом расплаты, угрозениями совести это ли несчастье? Ведь если бы потом он не мог поднять глаз от стыда, заражая стыдом и её, надо было бы умереть.